кто на отвечал, не помню. Я был слишком взволнован, чтобы слушать и понимать. Впрочем, я и не думал слушать, а только смотрел. Я смотрел на хозяина, который стоял, откинув назад свои длинные седые волосы, престыженный, удручённый. Я смотрел на судью, который его допрашивал. Итак, говорил судья: Вы сознаётесь в том, что нанесли удары полицейскому, который вас задержал? Не удары, господин председатель. Один удар. Для того только, чтобы освободиться. Подходя к месту, где должно было состояться наше представление, я увидел, как полицейский дал пощёчину мальчику из моей труппы. Но это не ваш ребёнок. Да, не мой, господин председатель. Но я люблю его как сына. Когда я увидел, что полицейский ударил мальчика, я был возмущён и схватил его за руку, боясь, как бы он не ударил ребёнка вторично. Но вы сами ударили полицейского. Полицейский взял меня за шиворот, и я инстинктивно, желая освободиться, ударил его. Ну, в вашем возрасте нельзя давать волю своим чувствам. Верно. Но к несчастью, не всегда поступаешь так, как нужно. Так. А теперь мы выслушаем полицейского. Тот рассказал о случившемся, напирая больше всего на насмешки, а не на полученный им удар. Во время его показаний Виталис смотрел по сторонам. Я понял, что он ищет меня. Тогда я решил выбраться из своего убежища и, проскользнув среди любопытных, пробрался в первый ряд. Он увидел меня, и его грустное лицо просветлело. Я почувствовал, что он рад видеть меня, и мои глаза невольно наполнились слезами. Больше ничего вы не можете сказать в своё оправдание, обратился к нему судья. Нет. И для себя лично я ничего не прошу. Но ради ребёнка, которого я нежно люблю, и который теперь остаётся один, я прошу суд о снисхождении и о том, чтобы нас разлучили на возможный меньший срок. Я был убеждён, что Виталиса освободят. Но этого не случилось. Другой судейский чиновник говорил в продолжении нескольких минут. Затем председатель строгим голосом объявил, что человек, именующий себя Виталисом, обвиняется в оскорблении полицейского словами и действием и приговаривается на 2 месяцев тюрьмы и ста франков штрафу. Иван месяц тюрьмы. Сквозь слёзы я видел, как закрылась дверь, через которую жандарм увёл Виталиса. Глава 9. Я остаюсь один. Когда я глубоко опечаленный, с покрасневшими от слёз глазами вернулся на постоялый двор, меня остановил у ворот трактирщик. "Ну, как твой хозяин? Осуждён. На сколько? На 2 месяца тюрьмы. А какой штраф? 100 франков." два месяца 100 франков повторил он несколько раз я хотел идти но он снова удержал меня хорошо а что ты теперь будешь делать не знаю надеюсь у тебя есть деньги на то чтобы прокормить себя и животных